лапами и без. И невооруженным глазом было заметно, что Лао Лун о Ху Сюань заботится. Когда они все пошли смотреть на отведенное под павильон переговоров место, то Лао Лун невесть откуда вытащил зонт, раскрыл его над Ху Сюань и так понес. Ху Сюань смутилась, но Лао Лун сказал, что солнце мира смертных коварное, не то что на небесах или в Лесограде. Легко может голову напечь или вызвать солнечный удар. «Лунван», — сказала Ху Сюань выразительно, — «у лисов солнечных ударов не бывает. Порядочные лиса никогда не упустят случая лишний раз погреть...» «Погреть на солнце пузо!» Радостно вмешался недопёсок, но под зонт тоже подлез, потому что страшно интересно было высовывать морду из тени на свет и прятать обратно. Шерсть у него тогда шла переливами. они хорошо между собой ладят» сказала, между прочим, Суэлань, которая после обеденную прогулку предпочитала совершать у Лидзе за пазухой. — Ну, они ведь оба лисы, у них много общего, — заметил Лидзе. — Да нет, я про эту ящерку с лапами говорю, — возразила Суэлань. — Они пара? — протянул Лидзе. — У них не так давно была свадьба, я слышал. — Они же из разных миров, — сказала Суэлань, — и видов разных. «Не думаю, что им есть до этого дела», — сказал Лидзе. «Нам же нет». «Ай, и лань кусаться было вовсе не обязательно». Лао Лун, выбранное для павильона переговоров место, одобрил. «А ты что, разбираешься в строительстве?» — спросил Мин Лу с подозрением, глядя, как Лао Лун приценивается к лежащей на земле балке. «Лучше драконов. В строительстве никто не разбирается». Горделиво сказал Лао Лун и поднял балку с земли, ухватив ее посередине пальцами. У Минлу, как и у других людей, что называется, глаза на лоб полезли. Балку эту поднять можно было лишь в десятером, а Лао Лун легко подкидывал ее на ладони, словно это была спица от веера или палочка для еды. — Я сам себе дворец выстроил, — сказал Лао Лун, отправив Балку в полёт, так что она в итоге улеглась на отведённое для неё в начатой конструкции место. — И многие павильоны Небесного дворца. Драконы и вообще небесные звери, не непревзойдённые зодчие. Я уже распорядился, — добавил он, повернувшись к Лидзе, — чтобы Цинь Лун отправил тебе подмогу. Но на традиционный спуск потребуется некоторое время. — А что такое традиционный спуск? полюбопытствовала Суэлань, высунув морду из-за пазухи Лидзе. — А это, — злорадно сказал Лао Лун, так и не простивший ей ящерку с лапами, — то, что подвластно лишь летающим существам, земляным червякам не понять. — Сам-то червяк, — отозвалась Суэлань и ехидно добавила. — С лапами. — Илань, — укоризненно сказал Лидзе. — Он первый начал, — невозмутимо сказала Суэлань и спряталась обратно. — К тому же, если я что понимаю, то летающие существа — это те, у кого есть крылья, а у ящерок с лапами крыльев точно нет. — Драконам не нужны крылья, чтобы летать, — оскорбился Лао Лун. — Тогда ты не летаешь, а просто перебираешь лапами по воздуху, — сказала Суэлань. — Ты так не умеешь, — сказал Лао Лун, поздно сообразивший, что переговорить вредную змею никому не под силу змея всегда пузом по земле ёрзают, иначе мы с места не сдвинуться, ведь у них нет лап». «Змея с лапами — это ящерка», — сказала Суэлань и подлинньо захихикала. «Илань». Опять попытался унять её Лидзе, но Суэлань так разошлась, что это было попросту невозможно. «Я не змея», — возмутился Лао Лун. «И вообще, как ты смеешь так разговаривать с царём небесных зверей?» «Ты мне не царь, а я не небесный зверь», — парировала Суэлань. — Как хочу, так разговариваю. — Лун Ван, — в свою очередь попыталась унять Лао Луна Ху Сюань. — Не горячись так. Уверена, Шэнь Су не хотела тебя оскорбить. — Ещё как хотела, — возмутилась Су и Лань и тут же удивлённо высунула голову из-за пазухи Лидзе. — Как ты меня назвала? — Шэнь Су, раз было упомянуто, что ты священная змея, — объяснила Ху Сюань. — Шэнь Су, священная змея, змеиный дух. — Шэнь Су, Шэнь Су, — пробормотала Суэ Лань и что-то зашипела на змеином. — Не придумывай для нее рангов, — обиделся Лао Лун. — Но ведь мне нужно было как-то к ней обращаться, — рассудительно сказала Ху Сюань. — А поскольку я недостаточно хорошо знаю ее... — И нечего тебе ее знать, — нахоклился Лао Лун. — Знакомство с такой врединой никому на пользу не пойдет. — Об одной ящерке с лапами могу сказать то же самое. — Не осталось в долгу Суэ Лань. «А мне нравится это Шэнь Су. Позволяю называть меня так», — добавила она, обращаясь к минлу и министрам, которые увязались за ними на эту прогулку. Недопесок тихонько записал новое словечко в книжечку, использовав его для своего собственного ранга. «Шэнь Ху». Ведь звучало нисколько не хуже. Шэнь Ху. Священный лис. Лисий дух.